Надо же, каких только уродов немцы с собой не притащили. Еще и Словаки, о наличии которых в этой войне Хромов в прошлой жизни вообще не слышал. Но Мартынов подтвердил, да, были такие. После того, как немцы в трогательном единении с поляками сожрали Чехов... Примечание. Хотя считается, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, это далеко не факт. Китай, например, а он участник ВМВ, начал воевать с Японией много раньше. И из велотекущей бойни вовсе не вылезал. Ну, а применительно к цивилизованному миру стоит вспомнить, что прежде чем напасть на Польшу, Гитлер в союзе с нею напал на Чехов. Так что сложно все. И у поляков морда в крови не меньше, чем у немцев. Конец примечания. Словаки оказались в свободном плавании, организовали собственное государство и тут же записались в сателлиты к немцам. Уже вместе с ними сами наехали на Польшу, кое-что с того поимев, а потом и в войне с СССР участие приняли. Довольно неоднозначно оценивались к слову. Как солдаты неплохие, весьма стойкие и храбрые, но вот случае ухода к партизанам Да не поодиночке, а целыми «взводами» тоже имели место быть. В общем, своеобразный народ. Собственно, очень похоже, из-за того, что основную массу войск в этом вшивом городишке составляли как раз словаки, майор и пошел на сотрудничество. Беречь союзников в обычаи немцев не входило. Это цинично, однако разумно. потому сдал он их без зазрения совести, и это, в общем, могло только радовать. А вот остальное – не очень. Итак, гарнизон. словаки, две роты. При нынешнем упадке возможностей группы Мартынова это чуть больше, чем дохрена. Нет, конечно, можно сказать, что главная дорога – это та, по которой едет танк и попытаться их шугануть. А Может, разбегутся, может, нет, и риск явно чрезмерный. особенно учитывая, что словаки в городе не одни. Помимо этого европейского недоразумения, там находились два взвода саперов из Венгрии, еще взвод немецкой пехоты, охраняющий непосредственно железнодорожную станцию. Танкоремонтная мастерская и при ней, кроме того, два взвода охраны, на этот раз из СС и госпиталь. Что при нем, вообще непонятно. Плюс конвойный взвод Тот, который, собственно, и доставил туда пленных, а сейчас их охранял. Ну и немецкая администрация, усиленная персоналом военно-полевого суда. У нее своя охрана, она же расстрельная команда, еще взвод СС. В общем, приятного мало. Еще одной проблемой оказалось полное отсутствие информации о самом городе. Ни карты, ни хотя бы плана. И людей, которые в нем бывали, тоже оказалось трагически мало. Среди бойцов так и вообще ни одного, а жители деревни. Вроде бы и бывали, но когда попытались нарисовать план, основываясь на их рассказах, получилась жуткая бредятина. К тому же время поджимало, а потому вопрос о возможности провести разведку даже не стоял. И кроме того, рано утром заявились гости. Появились они, мягко говоря, не слишком вовремя. Сергей в тот момент едва успел проснуться. А вот позавтракать, увы, и чувствовал себя он помятым и разбитым. Три часа сна, а именно столько ему удалось выкроить после ночного допроса пленных, все же маловато. Как сказал один почти культовый писатель там, в будущем, «Мужчина спит четыре часа, женщина шесть, ребенок восемь, дурак десять». Увы, тут не было даже четырех, плюс накопившаяся усталость сказывалась Плюс скоро предстоял очередной марш-бросок. В общем, гости были не вовремя и морально, и физически, тем более незваные, тем более, конкретно эти, жаль, выяснилось, это поздно. Не ждали здесь такой наглости. в начале хромов, злобно отскребывающий, Геновский бритвой Кстати, отличная вещь, хотя год назад ему и в страшном сне не могло привидеться, что он пользуется этой опасной даже на вид железякой. Отросшую за последние дни щетину услышал густой мат на два голоса. Потом диапазон расширился, и сколько человек участвует в перепалке, понять уже не получалось. Но Сергей мог поклясться. Часть голосов он в жизни не слышал. Что же, стоило как минимум разобраться в ситуации, а потому, наскоро полоснув ледяной водой из умывальника, горящую от раздражения кожу, он в одно движение на автопилоте опоясался ремнем. Столь же механически извлек из кобуры пистолет, проверил, вложил обратно. Вот так, отпечаток, наложенный войной. «Можно выйти без шапки или там полушубка...» Черт возьми, даже без штанов, но оружие всегда будет на положенном ему месте, проверенное и готовое к немедленному применению. «Что за шум? А драки нет?» — почти весело спросил он, выходя на улицу. За ночь мороз отпустил и сейчас лишь едва заметно пощипывал щёки. Даже неплохо после бритья, если вдуматься. «Товарищ командир!» Боец, судя по лицу, откуда-то из, ну, очень средней Азии, оказавшийся ближе всего, немедленно вытянулся во фронт. Еще пятеро предпочли не отвлекаться от такого увлекательного занятия, как перебранка. Правда, как обратил внимание Хромов, гостей они держали при этом на прицеле. Гости же, числом трое, кого это они, напоминают? Память немедленно подсказала ответ, и пальцы непроизвольно шевельнулись. — Нет, пока не для того, чтобы извлечь Вальтер, но вот ударить кого-нибудь в морду запросто. — Эти хотели пройти, им сказали, полковник спит еще. — Чтобы оружие положили, тоже сказали. — А они? — В принципе, понятно, что они. Как только до стрельбы не дошло. Не подоспея к часовому подмога, скрутили бы парнишку, как пейдать, но теперь сами, похоже, не рады. Небольшое пространство между избами стремительно заполнялось бойцами Мартынова. Все были при оружии, а главное злые, как черти. Пожалуй, еще немного и желание набить кое-кому пару фингалов перевесит дисциплину. Сергей улыбнулся во весь рот, демонстрируя гостям великолепные по здешним меркам зубы. Реклама стоматологов будущего, так сказать. Правда, по возвращении их предстояло спешно навестить, ибо такая прогулка, как у него, с мордобоем, непонятно каким питанием и отсутствием нормальных средств гигиены, не прошла бы бесследно даже для крокодила. Но здесь и сейчас подобные нюансы были не видны, да и не волновали они Хромова совершенно. Просто ему надо было выглядеть максимально уверенно, а ничто не пугает оппонента так, как радостная улыбка. «Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! Искренне рад вас видеть! Сильнее буду радоваться только когда закопаю! Вы оружие положите, а ручки поднимите да повыше, чтобы все видели!» Гости хотели было возмутиться, но вокруг них дружно защелкали затворы. Бойцы, прошедшие с хромовым огонь и воду, слова его интерпретировали мгновенно и правильно. Не приходилось сомневаться, Дуршлаг из визитеров они сделают по первому движению командирского пальца. А учитывая, сколько их успело здесь собраться... В общем, гости максимально осторожно медленно сложили оружие на снег. Ну, им не привыкать, уже проходили, даже люди были те же, а потому дергаться не пытались. Сложили и остались стоять рядом. злобно косясь на бойцов вообще и на Сергея в частности. «Парни, стволы приберите. При любом раскладе они этим чудикам больше не понадобятся. А вы, улухи царя небесного, шагайте за мной. Будем надеяться, что дело у вас достаточно важное, чтобы окупить потраченное на вас время. Томас! Ильвис, ты что, заснул? Выдели пару бойцов для... почётного почетного караула. «Ну, что встали? Гоу-гоу-гоу!» — гоу», как говорят наши союзнички. Сказать, что Мартынов был удивлен, увидев, кого к нему привели, значит ничего не сказать. Он, конечно, виду не подал, но Хромов-то его знал не первый день, и нюансы мимики улавливать научился хорошо. Но то он, а на гостей невозмутимость. Учитывая контузию, оставалось лишь догадываться, каких усилий мартынову это стоило полковника наверняка произвела впечатление небрежный жест его трактовался однозначно и хромов молча кивнув сел на лавку так чтобы держать помещение под контролем бойцы же изображавшие конвой а ведь могли и расстрельной командой поработать словно испарились мгновенно покинув комнату оно и в этом хромов был уверен как никак его бойцы далеко не ушли. Наверняка устроились поудобнее снаружи под дверью, чтобы случись нужда вмешаться. «Ну что же, здравствуйте! С чем пожаловали гости незваные? И где капитана потеряли?» Разведчики даватора, а это были именно они, переглянулись. Всех троих Хромов помнил. Двое вроде бы обычные кавалеристы. Неважно, рядовые или сержанты, в любом случае они... силовая поддержка, не более, но и не менее. В бою наверняка опасны, но говорить будет третий с лейтенантскими кубиками в петлицах. Головань в этот раз не почтил их своим присутствием. Очень разумно с его стороны. А то ведь Хромов мог и не сдержаться. Лейтенанта же этого он тоже видел, но так, мельком. Тот вперед не лез, держался позади командира. Тоже правильно, если вдуматься, Капитан Головань ранен и не смог прибыть лично. — В задницу, небось? В же раненый джигит далеко не убежит, а? — Не кипяти, Сергей, не стоит. Мартынов одной небрежной фразой притормозил не в меру говорливого помощника. Вроде бы ничем не выделил свои слова, но для Хромова это выглядело словно клинок, скрытый от посторонних глаз в мирных для непосвященного человека ножных. Приказ, не оставляющий места для двойного толкования. И нарушать его было чревато. Думаю, они сами расскажут нам все, что необходимо. И лейтенант сказал, он был не трус, конечно, однако ситуация его нервировала. А где нервы, там и страх, пускай даже иррациональный. Это весьма облегчает разговор. С точки зрения оппонента, разумеется. Приказ Даватора на сей раз прямой немедленно прибыть на соединение и поступить под его командование. Гражданский человек сказал бы на такое: Постыдился бы, дескать, или, как вариант, пальцем у виска покрутил. Однако Хромов успел понять и убедиться, что логика военного, особенно в такое время, с гражданскими понятиями не коррелируется. Именно это понимание и позволило ему спокойно выслушать кавалериста. они вышвырнуть его вон причем частями сам отдельно а зубы по другой траектории вместо этого он почти с улыбкой выслушал как мартынов послал лейтенанта по всем известному адресу после чего прервал его возмущение нарушением генеральского приказа к слову сказать письменного бумаги у посланца были при себе Но как только лейтенант открыл рот, чтобы высказать свое мнение, Хромов неторопливо встал, и на том кавалерийский гонор закончился. Все же больно представительный вид был у Сергея. Особенно сейчас, когда и без того, будучи немелким, за время странствий по лесам и регулярного вождения неславящегося легкостью в управлении танка, он еще больше раздался вширь. «Любезный!» «Почти ласково», — сказал он, — «передай генералу, что я очень люблю машины. А хорошая машина должна быть удобной, быстрой, надежной и танком. Мы вполне можем приехать. Всем составом. У меня еще техники достаточно. Намотаю вас на гусеницы. Хочешь? Нет? Ну так, пшел вон». «Жаль только сейчас не лето, и они не на рыбалке». а то склопотал бы лейтенант хорошего леща карасем. Но и так хватило одной наглой морды, даже силу применять не пришлось. Свистнул конвой, гостей проводили до околицы и даже придали ускорение, хорошими пинками подседалища. Но не прошло и получаса, как появился новый гость. А «Ну что, привет всей честной компании! В смысле, здравствуйте, господа товарищи!» Колобанов был отвратительно бодр и улыбался во все сто зубов. Лишь приобретенный опыт, требующий замечать любую, даже самую малозначимую деталь, удержал Хромова от резкого ответа. Хотел ведь, но почти сразу увидел и набрягшие мешки под глазами, и мелкие, едва заметные морщины на лице гостя. Они вроде бы и раньше были, но и не выделялись так. «Устал, секретный бизнесмен, ох, устал!» И, скорее всего, вымотался от того, что пришлось из-за них понервничать. Сергей подумал именно так и смолчал. Как оказалось, правильно сделал. «Добрый вечер!» — а голос Мартынова звучал сдержанно. Он пришел, если не к тому же, то к очень близкому выводу. «Не ждали, честно говоря». Я и сам не ждал, что смогу вас найти. Признаться, думал, все. На этот раз в голосе Колобанова не было ни грамма веселости. Негатива, впрочем, тоже просто констатация факта очень спокойным, ровным тоном. Мартынов едва заметно скривил губы. Мы тоже так думали. Если бы не голый случай, позволивший Сергею оказаться в стороне от боя, мы бы все уже умерли. Подробнее, пожалуйста. Колобанов сморщился, будто жевал свежайший только с ветки лимон. Мы потеряли контакт с вами полностью, и нюансы мне неизвестны. Потеряли контакт? Да, такое бывает. Структура перехода между мирами порой выдает нам поганые сюрпризы. А главное, без каких-то внешних причин. Связь прерывается, и все. Совсем никаких? Прищурился Хромов. Никаких, которые мы смогли бы зафиксировать нашей аппаратурой. Откровенно говоря, у нас просто недостаточно статистики. А может, там вспышки на солнце влияют, или вулкан на Камчатке рванул, или еще что. Не обижайтесь, но знания наши эмпирические, и причинно-следственные связи видны далеко не всегда. Хромов поверил. Банально потому, что, сказано, все это было абсолютно буднично, без пафоса, но и без заминки. А Мартынов хмуро поинтересовался. «Из-за этого не сработали наши <coughs> средства эвакуации? А вы ими пользовались? Возможно, и так». Хромов молча вытащил свой брелок, толкнул его по столу в сторону гостя. Колобанов поймал, внимательно посмотрел, скривился. Ну, Настен, «Что? Ничего. Мало того, что взяла без разрешения на секретную вещь, так не подумала, что у нее мощности чуть, любая аномалия и все, толку от них ноль. Полагаю, да, из-за сбоя она и не сработала. В смысле, мощности чуть? Ну, это же простой аварийный маяк, простейший без изысков. Не он открывает переход». а аппаратура, что стоит у нас и жрет океан энергии. Просто по сигналу она начинает действовать. Примерно так я и думал, — усмехнулся Мартынов. И что теперь? Да ничего, в принципе. Зовите своих, ну и тех, кого хотите забрать, и будем вас эвакуировать. Звать только некого. В смысле? Хромов в трех матерных фразах достаточно подробно описал ситуацию. Колобанов с напряженным лицом выслушал, медленно кивнул. — Понятно. Я не знал. Вся аппаратура слежения не работала. а Мы смогли на вас выйти только-только. Он не извинялся, просто констатировал факт, но все равно было видно, чувствует их наниматель за собой вино. Тем более, если бы не было в карманах оказавшихся бесполезными маячков, расклады могли быть иными. не уверовали бы они в собственную неуязвимость и возможность свалить домой в любой момент, не потеряли бы осторожность. И не исключено, остались бы живы. Эвакуировать только нас? Колобанов поморщился. Настя же сказала вам, забираете тех, кого считаете нужным, и технику забирайте. Ее любой музей с руками оторвет. Кстати, не обижайтесь, но броникатер ваш, мы уже того. «В смысле?» — не понял Хромов. «Увели!» — безмятежно отозвался Колобанов. «Он все равно через месяц, а то и меньше лег бы на грунт. Сами же видели, как там заклепки водой сочатся». «Это да, не поспоришь. В целом предки строили качественно. А вот только мелочам внимания не уделяли. Куда проще откачать раз в день пару ведер воды, чем детально контролировать каждую заклепку». Тем более они при эксплуатации очень быстро расшатываются. Тут и вибрации от двигателя, и сотрясения при стрельбе, и заодно катер периодически брюхом цепляет. Сергей кивнул. «Выходит, я вас еще и благодарить должен?» «Разве что за прилагающийся вам процент. Раритет у нас в цене. Впрочем, это сейчас не важно». «Важно другое». Уведем мы людей, и что с ними дальше будет? У них ни образования, ни документов, да и раненых куча. Это наши проблемы, не переживайте. Документы сделаем, работу найдем. По способностям, конечно, но с голоду не умрут. У нас грузчики неплохо зарабатывают. А люди, умеющие метко и не раздумывая стрелять, нашей конторе всегда нужны. Вот и ответ, в принципе. каковы бы ни были настоящие декларируемые цели организации, в которой служил, именно служила, не работал, это уже ясно, Колобанов, силовых методов она не чурается. А значит, и свое военное крыло у нее есть. Впрочем, об этом Хромов и раньше догадывался. Нельзя сказать, чтобы это вызывало у него отторжение. В сценичные времена живем, чего уж, да и то сказать. Шансов там у людей не в пример больше, чем здесь и сейчас при любом раскладе. Хорошо, готовимся к эвакуации. Полковник резко встал, и его тут же ощутимо повело, но он справился. Сергей, подготовь людей. Что же, выбор не просто ожидаемый, он очевидный. Но не всем подходящий. Хромов резко свистнул, и уже через две секунды в комнату вошел Селиверстов. Получил распоряжение и исчез, бесшумно и мгновенно, как испарился. — А что будем с фрицами делать? — На расстоянии в двадцать километров их нет. Системы контроля пространства заработали, наблюдение ведется. Я не про тех, я про нашу рембригаду, которую собираются пустить под топор. — Здесь ничем помочь не могу, — Колобанов развел руками. Тогда. вы действуете, как считаете нужным». Хромов пожал плечами, чувствуя одновременно невероятную, давящую усталость и облегчение от того, что решение принято, шаг сделан. «Хотите, уходите, возможно, это правильно, а я остаюсь». «Вот как?» — заинтересованно посмотрел на него Колобанов. «И почему такое решение?» «Там наши люди, пусть даже они сто раз немцы». — У меня всего-то часов восемь-десять, чтобы их вытащить, и я должен хотя бы попытаться. — И сдохнуть, — мрачно резюмировал Мартынов. — Ну почему же? Вряд ли я пойду один кто-то да постыдится бросить командира. — Не сомневаюсь, — Мартынов одобрительно кивнул. — Ты в авторитете везение зашкаливает от сказочного до невероятного. но остальные предпочтут остаться в стране. они устали, а ты для них уже не столь знаковые фигуры. И что потом? Даже если твои разведчики пойдут за тобой, у немцев будет подавляющий численный перевес. Тебе хватит сил на одну атаку, а потом она захлебнется, и твои танки пожгут, улица не лучшее место для них. Это при условии, что тебе их вообще позволят взять. «Угу. А запретить мне никто не рискнет. Потому что вы правы, Александр Палыч, люди устали. И мои разведчики по факту наиболее боеспособное подразделение. Я вас понимаю, конечно, вы кадровый офицер, видящий риски намного лучше меня. Плюс на вас давит поражение, плюс контузия. Но мешать мне не стоит. Чревато. «Бунт на корабле?» Мартынов рассмеялся вдруг. Ты вырос, мальчик, не переживай, никто тебе мешать не будет. Просто ты не справишься. Так, стоп. Колобанов громко щелкнул пальцами, привлекая внимание. Не стоят эти дважды пленные немцы скандалы. Там и наши, эти сволочи. Баба, у него там! хмыкнул Мартынов. Сергей невольно покраснел Он никому даже самому себе не признался бы в этом, но художница по имени Ольга и впрямь имела свое и немалое место в списке его мотиваций. Однако, к его удивлению, Колобанов не рассмеялся, задумчиво посмотрел на парня, кивнул, словно бы собственным мыслям. — Личная заинтересованность — это не так и плохо, товарищ полковник. В общем, товарищ Хромов, я даю вам добро. Работайте. Если, конечно, сами готовы к такому риску. Для отхода можете воспользоваться ранее предоставленной аппаратурой. Брелок скользнул по столу, и Сергей машинально накрыл его ладонью. Надеюсь, в этот раз обойдется без боев. Слова работодателя прозвучали столь неожиданно, что Хромов решил: глюк, ослышался бывает, или это не вполне уместная шутка? Но нет, Колобанов смотрел на него серьезно. без малейшей смешинки во взгляде. И Сергей вдруг понял, этот человек его понимает и признает за ним право на риск. Что же оставалось воспользоваться моментом и действовать? Конечно, могут и убить, но к этой мысли Хромов успел привыкнуть. Равно как и к тому, что у него лучше получается побеждать, как сказал незабвенный Саботине, «храбрость чаще сокрушает силу». Примечание. Одиссея капитана Блада. Конец примечания. А в трусости Сергея никто не смог бы упрекнуть. «И все же я не считаю это правильным», — задумчиво сказал Мартенов. «Сергей, а вот интересно, что будет, если я тебе сейчас все это запрещу?» «Да, в общем-то, все просто». Хромов словно бы в шутку улыбнулся. А вот только знающие его люди ныне семь раз подумали бы. Сколько шутки в его словах на самом деле. Я матом ругаться не буду, и вселенскую обиду корчить тоже. Сейчас достану пистолет, загоню патрон в ствол, и вы все сделаете так, как я хочу. Устраивает? Колобанов демонстративно поаплодировал. «Александр Павлович, я вижу, вы воспитали себе достойного помощника». Храбр, авторитеты признает, но только до определенного предела. Людей своих ценит, опять же. Вот что, молодой человек, лично вам я советую в обязательном порядке вернуться живым. У меня для вас найдутся серьезные перспективы. А вы, Сергей, работайте. И постарайтесь не затягивать. На затягивание у меня нет времени, усмехнулся Хромов, собираясь выйти на улицу. Все, пути назад отрезаны. Осталось лишь определиться, кто пойдет за ним. На пороге он остановился и, обернувшись, спросил. «А как вы называете этот брелок?» «Да брелком мы называем». Хромов кивнул и закрыл дверь. «Нет, все же масштабы у этого времени совсем не те, что в будущем. А Город, ага». Бывал Хромов аккурат перед украинскими разборками в Саратове, так по дороге станицы видел побольше, и переходили они одна в другую почти незаметно. Иной раз между ними и ста метров не было. Здесь же не города, а прямо хуторки в лесу, нанизанные как бусины на тонкую стальную нитку железной дороги. Наверняка такие старые русские города, как Новгород, Москва или Киев, выглядят повнушительнее, но здесь вам не центр, провинция а она всегда жила беднее, что, к слову, не есть гуд. Тем не менее, для Хромова все это выглядело одним громадным плюсом. Попробовал бы он провернуть свою авантюру в каком-нибудь Смоленске или любом другом городе с историей. Да проще самому застрелиться, не так больно получится. В этот же населенный пункт они вошли достаточно спокойно, причем среди бела дня. Лучше бы ночью, конечно, только время поджимало. Бывших своих механиков фрицы запланировали расстрелять этим вечером, остальных повесить следующим утром. Хромов же решил вытаскивать всех, невзирая на происхождение. Риск, конечно, получался запредельным, но да куда деваться. Вот только сил и впрямь было маловато. Всего с Хромовым вызвалось идти чуть более 30 человек. Его разведчики вызвались в полном составе, они же и стали костяком группы. Пошли все, кроме получивших ранения. Непосредственно в город, правда, отправились всего дюжина, остальные же, усиленные добровольцами, остались в резерве. Сергей мог гордиться собой. Все, кто пришел с ним, знали, что их товарищи уже эвакуировались в другой мир. Туда, где на их головы не падают снаряды, где безопасно. И прекрасно осознавали, шансов выбраться живыми из новой переделки у них немного. Знали и все равно пошли на риск. К слову, и полковник все-таки хотел идти, но с его контузией. В общем, не стоит о грустном. С другой стороны, Мартынов с его опытом, это круто, но за полгода, когда экзамен принимали самые, пожалуй, суровые экзаменаторы, немецкие пули, Хромов многому научился. Достаточно, чтобы обойтись без приказов сверху. А потому сейчас, хоть и ощущал некоторый мандраж, внешне был совершенно спокоен. как и шагающий позади Селиверстов. Остальные разведчики, видимо, командиру тоже верили, не было заметно среди них особой нервозности. А что там, Ильвис? Ну, оставалось надеяться, что эстонец с его уравновешенной психикой не потеряет головы и не напортачит. Потому что резервом командовать не зная, что творится в эпицентре событий, задачка далеко не самая простая. хорошо еще что у города имелась обычная можно сказать классическая проблема населенных пунктов не незаключенных в кольцо стен площадь их велика закоулков по периметру много и контролировать их практически невозможно при обороне такого города любой разумный гарнизон окажется слишком мал для обороны и в то же время слишком ужат чтобы рассредоточиться избегая потерь при артобстреле И точно так же невозможно силами гарнизона перекрыть все ходы-выходы. Поэтому даже такие аккуратисты, как немцы, вряд ли смогли бы засечь группу Хромова. Учитывая же, что ядро гарнизона составляли априори уступающие фрицам войска их союзников, контроль периметра и вовсе превращался в фикцию. Куда больше Хромов опасался местных полицаев, которых просто не могло не быть. Разумеется, полицаи его настораживали отнюдь не своими отменными боевыми качествами. В этом плане он их как раз не боялся. Но зато они наверняка отменно знали местность, чем не мог похвастаться уже сам Хромов. Стало быть, и первыми заметить разведчиков, и тревогу поднять эти чудики могли запросто. Но, увы, времени не оставалось. Если верить данным пленного майора, у них имелось... Часа два, а то и меньше. Паршиво оно приходилось рисковать. Естественно, их засекли, причем дважды. Немецкие патрули и полицаи. Также естественно, что одетые в трофейную немецкую форму разведчики, а да еще и под командованием офицера, имели несколько секунд форы. Хромов на сей раз надел поверх куртки шинели и проклинал разве что сапоги, менять которые на куда более подходящие к погоде валенки значило выйти из образа. И именно он оба раза отвлекал внимание патрулей на те несколько секунд, которые требовались, чтобы взять их в ножи. Патруль оказался словацкий. Вполне ожидаемо, кстати. Насколько словаки хорошие бойцы, да и черт их знает, если они даже обладали какими-то навыками, то применить их на практике банально не успели, слишком быстро все получилось. Хромов насадил одного на кортик, Селиверстов ткнул второго, и, в принципе, все. Патрульных закинули в сугроб так, чтобы в глаза не бросались, и двинули себе вперед. От второго словацкого патруля без особых проблем уклонились, там, видать, народ был опытным и перемещался демонстративно-шумно. Обоснованные решения, позволяющие незаинтересованным во встрече заблаговременно убраться с дороги и разойтись миром, Это люди Хромова, в общем-то, и сделали, сохранив себе время и нервы о патрульном жизнь. С полицаями все оказалось еще проще. Как и в прошлый раз, небрежное движение пальцем, и вот они уже подскакивают к господину офицеру. Разве что хвостиками не виляют, уроды. Так, виляя, и умирают. И единственный уцелевший замирает в ступоре, видя кончик отточенного клинка у своего глаза. «Или ты с нами сотрудничаешь, или я выколю тебе глаза». Как можно вежливее, улыбнулся Хромов. «В прошлый раз это сработало, так почему бы не повторить удачный прием?» «У тебя три секунды. Выбирай». Неизвестно, что больше напугало полицая. Блеск клинка или чистейшая русская речь, но он закатил глаза и шумом обделался. Звук и запах, которые не смогла скрыть даже плотная одежда, поплыли над землей, и Селиверстов как-то очень по-американски выдал. Дерьмо! Ты еще спроси, как столько может поместиться в одной собаке? Эй, засранец, ты жить хочешь? Он хотел еще как хотел, настолько, что даже не обращал внимания на свои пахучие штаны, а только часто-часто кивал и вел разведчиков к цели. и при этом от страха не терял инстинкт самосохранения, уверенно выбирая путь в обход патрулей и мест, где квартировали немцы. Маскировка под вражеских солдат — это, конечно, неплохо, однако такая предусмотрительность была воспринята благосклонно. Вот только запах раздражал. К счастью, продолжалось это недолго. Спустя буквально десять минут они уже стояли напротив здания немецкой гауптвахты в подвале которой и содержались немецкие техники, попавшие между молотом и наковальней. И как, спрашивается, туда проникнуть? Особенно учитывая, что охрана тут имеется, да и пространство, открытого в избытке. Не площадь, конечно, но все же. Интересно, что в этом здании было до войны? Пока в голове вертелись праздные мысли, глаза фиксировали ситуацию, мозг ее анализировал. Пара минут и план, сколь дерзкий, столь и рискованный, оформился в голове. Хромов махнул рукой Селиверстову, и когда тот подошел, ткнул пальцем в сторону заинтересовавшего его объекта. Едва слышно спросил. «Видишь?» «И что?» Хромов объяснил. Селиверстов покрутил пальцем у виска, но спорить не стал. Вместо этого шустро стянул с плеч и немецкую шинель. Знаки различия рядового привлекают внимание куда меньше, чем офицерские, поэтому Хромов махнулся с ним шинелями и головными уборами, а все остальное, будем надеяться, особого внимания не привлечет. И вроде бы это сработало. Во всяком случае, никто на неспешно в развалочку топающего солдата внимания не обратил. В качестве цели Хромов выбрал одиноко, стоящий чуть на отшибе грузовик, видимо, сломавшийся. капот открыт, левое переднее колесо снято, двери кабины нараспашку. Что там могло сломаться такого, из-за чего пришлось так раскрыться? Хромов не знал, да и, честно говоря, думать не хотел. Куда больше его интересовали преимущества, которые можно извлечь из ситуации. А перспективы вырисовывались неплохие. Шофер лежал под брюхом своего опепелаца так, что наружу торчали одни ноги. и что-то там воодушевленно крутил. Энтузиазм из него так и пер. К слову, неудивительно. Несмотря на брошенное под спину старое одеяло, вряд ли зимой лежать на снегу доставляло немцу удовольствие. Вот он и работал по принципу «быстрее закрутишь – раньше уйдешь». Перспектива теплой избы и заслуженной рюмки Шнапса действовала на него лучше всякого допинга. А ведь разгильдяй, подумал Хромов. Машину поддомкратил, колесо снял, а упор не подставил. Хоть бы то же колесо под днище подложил, а нет, не подстраховался. Что же, будет тебе урок на будущее. Если оно у тебя вообще будет, это будущее. Два быстрых шага, короткое движение ногой. Домкрат отлетает в сторону, легковушка оседает, и сразу же раздается протестующий вопль. Ну да, ноги, похоже, всерьез пострадали. Возможно, даже переломаны. Будем считать, это тебе приятный бонус к жизненному опыту, дятел. Вывезут теперь лечиться на фронт, не попадешь. Глядишь, и жив останешься. Пока же куда важнее, что ревешь белугой, и со всех сторон к тебе бегут другие фрицы, а даже те, которые вроде бы должны охранять объект. Ну, чему тут удивляться? Какой бы ни считалась дисциплинированной армия, бардак и разгильдяйство в ней все равно неискоренимы, особенно в глубоком тылу. Зато а в этот момент ничего не стоило пройти через охраняемый теоретический периметр, что он, собственно, и сделал.